Наступил момент истины, но Ника был к нему не готов. В голове к р у т и л а с ь б е с с м ы с л е н н ы й прыг-скок, прыг-скок, обвалился потолок. — Ваша очередь, Ник. Вот место, к которому мы должны были вас п р и в е с т и Все вокруг облазано, обстукано, проверено металлоискателями. Доставайте вашу шпаргалку или что там у вас? Говорите, где тайник? Солнце по пути к зениту оказалось прямо над каньоном, залило его ярким и жарким светом. м и с б о р с х т т раскрыла зонт, будто выкинула белый флаг. — Триста лет! Это так много! — произнесла она дрожащим голосом. Рельеф мог измениться. Каменные о с ы з е м л е т р я с е н и е мало ли что. Могло произойти все, что угодно. Несье Миньон говорил спокойно, терпеливо и веско. Таким тоном судьи в кино з а ч и т ы в а е т приговор. — Но вы покажите, где, по вашим сведениям, находился вход в хранилище? Фил подхватил. «У нас есть бур, динамит, пробьемся!» «Лучшая тактика в подобной ситуации — агрессивность». «Заткнитесь, а?» «Оба!» — р я в к н у л Ника. «Вы что, не понимаете? Я здесь оказался впервые. Одно дело бумага, другое — реальность. Нужно осмотреться, все сопоставить. Дайте бинокль, Фил». Все почтительно умолкли. д е л а н е снял с шеи бинокль, при помощи которого ф а н д о р и н прикрыл лицо. н о не ко времени залилось краской.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 с и н т и тоже потребовала бинокль, за ней нотариус. Надеясь выиграть время, Николас произнес, надо туда подняться, но как это сделать? Джерсиец раздраженно фыркнул. А раньше вы не могли сказать, что придется карабкаться по отвесному склону? Мы бы захватили нужное оборудование. Досекретничались. Теперь придется возвращаться на базу. — Эгегей! — донесся крик, подхваченный эхом. — Все бездельничайте, археологи! Из-за поворота появился ф р е д у за ним с сердитым видом плюлся его красноволосый отпрыск. — Я старый дурак, оставил в рюкзаке сигары. Хотел подымить, а нету. Он остановился, оглядел партнеров. — ч е т о вы такие кислые, господа? Что-нибудь не так? — Надо влезть. Он туда, — показал д е л а н е Найдется у вас на базе что-нибудь вроде альпинистского оборудования? ф р е д у сдвинул шляпу, разглядывая водопад, почесал затылок. — В мешке есть трос... — Есть скобы, молоток, подъемник тоже имеется. — Как, малыш, сможешь вскарабкаться? — За отдельную плату, конечно. — Само собой, — быстро п о т в е р д и л д е л о неправда, м и с б о р с е т Парень кинул взгляд вверх, пожал плечами. — Ну, только что туда лезть? — Был я там уже. Плита там из м о р е н о г о дуба. Он в воде не гниет. — Плита? Зачем? — А я почем знаю. Старая, гладкая, водой ее все о т п о л и р о в а л а А больше там ничего Нет.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 Но другого предлога потянуть время магистр не видел. — Смогу я туда подняться? Юный Джордан скептически оглядел его не особенно широкие плечи. — Навряд ли. — Спуститься еще куда н и шло. Сверху, с откоса. Но туда долго добираться. — Это ничего. — Быстро сказал Николас. — Раз надо, значит, надо. Фредо жевал незажженную сигарилью. — Ты вот что, сынок, — предложил Ты сам поднимись, вбей штырь прямо через воду, так? — Прикрепишь шкиф. — Так. Пустишь трос, прицепим подъемное кресло. Так. т а ч Карков сядет, и мы его раз поднимем, с комфортом, по бизнес-классу. К сожалению, идея была хорошая. Единственное, что сумел возразить Фондорин, — вы что, собираетесь поднимать меня через ледяную воду? — А она не ледяная. Тут в горах ледников нет, высота не та.